Эпилог. Вечер выдался довольно прохладный, но я все равно не захотела нарушать уже сложившуюся традицию ежевечернего променада, который стандартно заканчивался на летней террасе небольшого уютного кафе, которое располагается в шаговой доступности от моей квартиры. С удовольствием грею слегка замерзшие пальцы о большой бумажный стаканчик с горячим шоколадом и улыбаюсь своим мыслям о том, насколько в моей жизни все переменилось за последние полгода. Да, у меня своя собственная квартира, небольшая, но очень уютная и вся моя которую я сама себе заработала. Ну, почти сама. К тому времени, как я вступила в права папиного наследства, его бизнес под руководством толкового финансиста уже стабильно приносил неплохой доход. А потом я втянулась в сферу инвестиций и, как оказалось, показал очень даже неплохой результат. С каждым месяцем я вникала в этот бизнес все больше и больше, Выяснилось, что я обладала неким чутьем, без которого подняться в этом бизнесе очень сложно. Поэтому надобность в услугах наставников в скором времени отпала совсем. Мама была совсем не против, что я взяла весь бизнес на себя, так как все наше имущество и так осталось им с Пашкой. Да и накоплений папиных оказалось предостаточно, чтобы жить им безбедно. Моя жизнь разыгрывалась как по нотам. Я только еще начала думать о том, что у меня с чем-то могла бы возникнуть проблема, она уже чудесным образом решалась». Как сдала сессию, даже сама не поняла, несмотря на то, что весь семестр на учебу я практически забивала. Так как совмещать ее с такой динамичной нервной жизнью получалось плохо. Все экзамены и зачеты были сданы с первого раза. Преподаватели, как на подбор, были ко мне максимально лояльны, даже чересчур, я бы сказала. Складывалось полное ощущение, что за меня просто договорились. Развод с Никитой тоже прошел ровно и безэмоционально, так как с ним мы ни разу не увиделись. И это выглядело очень странно. Он даже ни разу не предложил встретиться и больше попыток вернуть меня не предпринимал. Как будто совершенно потерял ко мне интерес, или его ко мне ему отбили, например. Я морально готовилась к его мужской истерике, мысленно копила доводы и наращивала броню. И была даже слегка бескуражна и разочарована, так как ничего из этого даже не пригодилось. Хотя нет, я была просто счастлива, что все закончилось. И довольно улыбалась, когда получала свидетельство о разводе. Все в моей жизни было просто замечательно, кроме одного. В моей жизни не было Грекова. После того, как под воздействием штахирующих Стэн Боя на эмоциях я вернула ему кольцо, он больше не объявился. Пропал совсем. Сотни ночей, проведенных в горьких думах, приводили меня к одному и тому же итогу. Что он любит меня, а я безумно люблю его. Да, он все решил за меня, но, может, это и правильно. Он же мужчина и должен быть главным. Как я мечтала вернуться в тот момент, когда развернулась и ушла. Ведь можно было поступить точно так же, но не отдавать ему кольцо. Вернуться тогда было бы гораздо проще. А теперь? Теперь уже неизвестно, знахочет ли он, чтобы я возвращалась после всех моих метаний. Да к тому же сейчас существует еще одно обстоятельство, которое очень усложняет мое возвращение. И только лишь от одной мысли, что это обстоятельство придется ему озвучить, меня начинала бить мелкая дрожь. Может, составить тебе компанию, красавица? Слышу мужской голос и поднимаю голову, щурясь от солнечных лучей. «Нет, не нужно, я в ожидании». Отвечаю с улыбкой и отвожу взгляд, но молодой человек оказался настойчивым. «Не знаю, кого ты ждешь, но сомневаюсь, что он может быть лучше, чем я». Наглец уже присаживается напротив, и я подмечаю, как он вальяжно раскидывает свое идеальное по его меркам тело на плетеном кресле. Он уверен в себе и в своей неотразимости, видимо, тоже. Но, к сожалению, для него он закидывает удочки нефтоозера. Можешь даже не сомневаться, с ним тебе не сравнится. Я слегка привстаю, демонстрируя свой округлившийся живот, от вида которого улыбка сползает с самодовольного лица молодого человека, и он быстро выходит из-за стола, извинившись уважительным тоном и попрощавшись. Да, после проведенной с грековым ночи я оказалась беременной. И эта новость меня нисколько не напугала, а скорее наоборот, несказанно обрадовала. И это стало последним и самым незабываемым положительным впечатлением в моей так круто поменявшейся жизни. Окрыленной успехами во всем, я решилась на покупку автомобиля, с запозданием вспомнив о том, что сначала нужно бы озадачиться получением прав. Так как все в моей новой жизни шло как по маслу, решение этой проблемы я значения не продала. А зря. До получения прав было еще несколько этапов, а я уже забуксовала на самом первом – медосмотре. Сначала я ссылалась на нелепую случайность, но когда проходили недели, а результат анализов продолжали теряться, и врачи отказывались меня принимать, решила не пускать все на самотек. И после многочисленных жалоб, поданных мной в короткий срок, многострадальная медицинская справка оказалась у меня в руках. Но оказалось, что это была даже не проблема, а только маленькая проблемка на пути к моим правам. Я ходила в ГАИ как к себе домой, и каждый раз слышала одну и ту же фразу – «Вы не сдали». Как будто где-то на небесах были категорически против моего вливания в ряды автолюбителей. Но упорством меня было не занимать, и я продолжала штурмовать неприступную крепость. И в один прекрасный момент у меня получилось – Причем я даже сама не поняла, как. Без лишних заморочек я услышала долгожданную фразу «Вы сдали», произнесенную экзаменатором, очень вежливым тоном. Как будто это совершенно не он все это время орал на меня и говорил, что я получу права только через его труп. Я даже не поверила поначалу, но спорить, естественно, не стало. Как будто там наверху все же поняли, что я все равно не отступлю. Вспоминая сейчас этот единственный проблемный случай в моей новой жизни, я улыбалась, допивая уже ставший теплым шоколад. «Любишь посидеть в одиночестве? Или теперь это твоя принципиальная позиция по жизни?» Голос. Это до знакомый голос, от которого легкая дрожь проносится по всему телу. И я чувствую, как оно расслабляется. А на губах расцветает глупая, бесшабашная улыбка. Как будто мое тело уже празднует хэппи-энд только от одного его присутствия. Как будто только и ждало его появления. Поднимаю глаза и смотрю на него, ничего не отвечая. Пытаясь понять, догадался ли он про ребенка. И вижу в его тяжелом усталом взгляде ответ не только на этот вопрос. Он знает. И это он к угловод моей теперешней идеальной жизни. Почему был запрет на права? Спрашиваю, понимая, что это все он. Бизнес, учеба, все, что связано с больницей. Все это под его неуемным контролем. А он не спешит с ответом, смотрит как на нашкодившего котенка. Слишком травмоопасно для твоего состояния. Нехоть отвечает через пару секунд. Так почему же разрешил потом? «А разве тебе можно что-то запретить?» Произносит скорее утвердительно, и ленивая улыбка растягивает его губы, как будто он принял для себя это нелегкое решение и принял меня, такую. А я? Я согласна принять его такого? И пока я размышляла над этим вопросом, настолько материализовалась коробочка. Точно такая же, как и в прошлый раз. Медленно, очень медленно открываю ее и примеряю идеально севшее на мой палец кольцо. Подмечаю, что в этот раз оно другое. Видимо, первый просто не пережило свидание с рукой Грекова я согласна. Отвечаю на несказанный вопрос, озвучиваю свое желание и тут же оказываюсь в объятиях любимого мужчины, в глазах которого читаю облегчение и понимаю, что только теперь я сделала правильный выбор. Конец.